Глава 58 по тем размышлений. Утро следующего дня, понедельник. Колейн, у которого сегодня был выходной, решил вовсе не выходить из дома. А вместо этого дал Милиссе конверт, адресованный наставнику Квентино Койно, и более чем достаточный денег на марки. Колейн поручил Милиссе отправить письмо через почтовое отделение около технической школы, где та училась. После завтрака Кален решил прилечь в исполнение недостаток сна, вызванный вчерашней систематизацией, и проснулся только к полудню из-за урчания собственного желудка. Он погрил остатки ужина и съел их с ломтём ржаного хлеба, потом взял газету и поднялся в туалет на втором этаже. В всякий раз, идя наверх с газетой, Кален не мог не вздыхать из-за отсутствия мобильного телефона. Примерно через 7 или 8 минут он вышел из туалета, но уже совершенно другим человеком и в мыл руки. Затем вернулся в спальню, заперев за собой дверь. Калеин задёрнул шторы, зажёг газовую лампу и вошёл в состояние гитации. Попрактиковавшись полчаса в лозыскательстве духовном зренье, он провёл ещё час, анализируя полученные им мистические знания. Калеин разорвал старую газету и скомкал из неё несколько шариков, потом написал на них: "Свеча луноцвета, эссенция масла полной луны и другие названия ингредиентов". Кален повторял каждый шаг недавно изученного им ритуала, пытался вникнуть в каждую мелочь, и пока он не будет полностью уверен в том, что делает, Кален даже не собирался проводить тот ритуал. Так можно не только потратить впустую ингредиенты, но и навлечь на себя опасность. Кален повторял свои действия снова и снова, пока не посмотрел на серебряные карманные часы с узорами из виноградных листьев, и не обнаружил, что уже без четверти 3. Колин призадумался и отнёс обрывки старых газет на кухню на первом этаже, где и их жжёг. После этого постарался мысленно подготовиться к очередной встрече. Снова закрыв дверь в своей спальне, Клен не стал ждать, пока часы пробьют 3. Он планировал войти в мир над сером Туманом немного раньше назначенного. Он хотел воспользоваться этой возможностью, чтобы получше изучить это место. Когда Клен стал на постом месте в своей комнате и пошёл против часовой стрелки, Он внезапно забеспокоился, что справедливости весильник ещё не готова. А в его мыслях всплыл один определённый вопрос. Не помешает ли им кто-нибудь? Шут как-то говорил, что хочет придумать способ, чтобы справедливости весильник могли заранее предупредить, если по какой-то причине не смогут присутствовать на встрече. Например, из-за занятости или непредвиденных обстоятельств. Раньше это стало бы неразрешимой проблемой для Клейна, он ведь не мог вручную воссоздать интернет в другом мире, верно? Любая технология, превосходящая обычный телеграф, могла разоблачить его. Но теперь, когда он узнал о ритуальной магии, на него нашло вдохновение. Ритуальная магия заимствует силы других, обращаясь за помощью к различным сущностям. Заклинание определяет, на кого направлена магия, например, на богиню вечной ночи или багровую леди. И в них должны быть описания известных таинственных существ. Тогда могу ли я изменить формулу заклинания и перенаправить его на себя? направить на себя таким образом даже если справедливости висельник проведёт ритуал в разных местах я всё равно получу их сообщение задумавшись над сущностью такого способа колено ощутил прилив энтузиазма здесь есть две трудности во-первых я не обладаю невероятно сильной последовательностью высокого уровня и даже если заклинание адресоют именно мне я не смогу получить их запрос во-вторых Как я могу гарантировать, что заклинание будет направлено точно на меня, а не произойдёт другое неизвестное существо, которое тоже подпадёт под описание? Это же невероятно опасно. Клейн бегал взад и вперёд, глубоко задумавшись над возможным решением. Он кругами ходил по комнате, затем, естественно, Клейн додумался приспособить загадочный мир серого тумана. То, что я не смогу получить сообщение, ещё не значит, что этого не сможет серый туман. Связь через Красную звезду напрямую втягивает человека в это пространство, независимо от того, где тот находится в обычном мире. Можно попробовать связать себя с этим таинственным миром во время направленного заклинания. Следуя этой логике, даже если я сразу не получу запрос от человека, который проведёт ритуал, то всё равно уберу его сообщение всякий раз, когда войду в серый туман. Проще говоря, это всё равно что получить сообщение в чате, будучи подключенным или отключенным от сети. Чем больше Клейн думал об этом, тем больше ему нравилась эта идея. Он чувствовал, что её стоит попробовать. Хм. А какое заклинание можно использовать, чтобы передать сообщение именно мне и миру серого тумана? Клейн задумался о том, как бы всё это осуществить. На самом деле у него было заклинание, которое определённо сработало бы. Это было нечто иное, как местная версия ритуала повышения удачи. Но в этом и заключалась проблема: он потеряет контроль над миром серого тумана и свою ведущую роль происходящим. Оклен не мог, но это пойти. Шут из альтернативного мира? Ни за что. Слишком точное описание. Ему действительно не соответствует никакая другая сущность, но при этом оно же и раскрывает мой самый большой секрет. Кален придумывала писание за описанием, но вынужден был тут же их отбрасывать. Примерно через 7-8 минут он окончательно определился с текстом первого абзаца сообщения. Шут не принадлежащий к этой эпохе. Это было явно недостаточно точно. Поэтому Клейн быстро добавил: Таинственный правитель под серым туманом. Сочетание ad hoc фраз практически полностью отсекало любые совпадения, кроме того, таким образом он привязывал к себе серый туман. Но этого всё ещё недостаточно. За серым туманом может существовать и множество других пространств и правителей, и я не могу исключить тот факт, что описание может быть направлено на сущности из духовного мира. Клейн приподнял брови и решил добавить ещё уточнений. Хм. Он задумался на целую минуту и наконец определился с последней частью описания. Король жёлтого и чёрного, владыка удачи. Эта фраза имеет сходство с благословением Хуан Сянь Небесного мастера. Примечание переводчика. В китайском языке жёлтый Хуан означает землю, а чёрный Сян небеса. Если заклинание будет зависеть исключительно от этой части, оно может спровоцировать неизвестную опасную сущность. Но с ограничением первых двух строк и учтёс собственный опыт появления в сером тумане, Крен полагал, что такое описание не призовёт никого постороннего. Коленсомневалца удастся ли придуманный им ритуал, но было верно, что при любом исходе он не привлечёт другое существо и не подвергнет опасности жизнь справедливости и высельника. Колен глубоко вздохнул и произнёс заклинание, которое он только что придумал. Шот не принадлежащий к этой эпохе, таинственный правитель над серым туманом, о король жёлтого и чёрного Владико удачи. Он слегка кивнул головой и достал карманные часы, чтобы проверить время. Уже 2:58. Без дальнейших раздумий Клейн убрал часы и вошёл в состояние гитации. Скорее он уже напевал и шёл против часовой стрелки. В нейфре раздались свирепые крики и душераздирающие завывания. Клейн почувствовал головную боль, справиться с которой оказалось даже сложнее, чем с болью от зелья провится. Боль не была резкой или слишком сильной. Яна пульсировала и лишала его здравого смысла, не давая ему чётко и ясно мыслить. Клейн с помощью кагитации держал себя в руках и старался не слушать голоса. Бормотание и шёпот отклинали подобно отливу, а его тело и духовная оболочка стали лёгкими и эфемёрными. Очертания окружающих клейно предметов начали размываться. Перед его взором раскинулся бескрайний серый туман, а в нём, подобно чьим-то глазам, тускло мерцали алые звёзды. Над сером туманом давлел дворец, возвышающийся, как южина великана, и казалось, он стоит вот уже миллионы лет. Клейн просто пожелал, и тут же исчез со своего прежнего места, в ней появившись в голове бронзового стола с двадцатью двумя стульями с высокими спинками. Всё повторилось. Пробормотал Клейн, он осторожно постучал по своей голове и позволил туману окутать его ещё плотнее, чем прежде. Если верить Висельнику, справедливость стала зрителем. Поэтому лучше не демонстрировать её своих жестов. Не имея времени на исследования, Клейн протянул правую руку и сформировал невидимую связь, соединившую его с двумя знакомыми алыми звёздами. По ревущим волнам моря Сония, ветром гонимый, бежал древний парусник. Эльджер Уилсон, заперся в каюте капитана и заставил корабль-призрак обеспечить ему максимальную защиту. Он отщёлкнул крышку карманных часов и положил их рядом с медным секстантом. Тикание часов звучало не радостно, а скорее нервозно. Когда часовая, минутная и секундная стрелка совпали, перед глазами Элджера Вильсона произошёл багровый взрыв, который просто-напросто проигнорировал многослойную защиту самого Элджера. Ах, его вздох эхом разнёсся по опустевшему кутю. Бэкленд, район императрицы. Одре Холл опёрлася похвавую подушку и взглянула на желтоватую бумагу в своих руках. Её похожа на драгоценные камни, глаза мерцали так, словно в них вращались чисто души. Взгляд был спокойным и холодным, как будто она ждала начала спектакля. Когда вспыхнул багрово-красный свет, она восприняла своё исчезновение с полнейшим безразличием. Над сером туманным великолепным дворце, за древним длинным бронзовым столом, Калейн, уже активировавший духовное зрение, присмотрелся повнимательней, когда начала появляться фигура Одрехолл. Я не удивился, увидев, что цвета в глубине её ауры смешались все вместе. Аура девушки стала прозрачной и безмятежной, как озеро в безветренную погоду. Она действительно стала по ту сторону. Клин уже собирался отвесить взглёд, когда увидел, что стул, принадлежащий справедливости, тоже менялся. Яркие звёзды на его спинке быстро задвигались, образуя некое созвездие. Созвездие оказалось знакомо Клейно, оно было одним из символов, использующимся в мистике. Символ, который представлял гигантского дракона. Зритель. Гигантский дракон. Клен едва сдержался, чтобы не покачить головой, и посмотрел на спинку стула висельника. Со своего места Клен чисто физически не смог бы увидеть спинку стула висельника, но ведь само пространство подчинялось его воле. Он мог увидеть всё, что ему угодно. Созвездие на спинке стула не изменилось, но Клен ведь изучил основы мистики и уже не был настолько невежественным, как раньше. Он узнал символ Буря. Моряк, хранитель моря Буря. Разумно. И цвета ауры висельника стал насыщеннее, чем раньше. Новый уровень последовательности. Ах да. Как насчёт символа на моём стуле? Колень подавил желание оглянуться и посмотреть, трижды постучал по краю длинного стола и, как и прежде, улыбнулся. Поздравляем с справедливость. Вы теперь по ту сторону. Как он догадался? Одри была ошеломлена и слабо улыбнулась. Спасибо, мистер Шут, и спасибо, мистер Весельник. Это случилось намного быстрее, чем я думал, честно ответил Эльджер Вильсон. Колен не продолжил тему, но постучал по своей глобалле и улыбко сказал: "А гляди, сэр, кто-нибудь нашёл дневник императора Рассла".